вечной не поставим, соглашается комендант и застывает в напряжении. Снова звонит телефон. Шульц какую-то минуту смотрит на него как на врага, но трубку берёт. Она трещит, шипит, выбрасывает смесь глупых слов. Пан Гауптман. Пан Гауптман. Их ист. Пан фон Квасюк. Бить Тегер-комендант в трубке: "Шпречен, фрау, нит, свине". Тихо говорит комендант и передаёт трубку Аникею Безбородык. "Поговорите с этим болваном, и спросите, почему он не в лесу, почему не ловит партизан". Председателью Правы осторожно, словно она стеклянная, берёт из руки коменданта потную трубку, прижимает к волосатому уху. "Алло, пан Квасюк?" вас слушает председатель районной управы. Пан Безбородько, это хорошо. Неужели вы до сих пор не обложили партизан? перебивает его Безбородько. Да видите, Анек Иванч, такая случилась напасть, что и не говорить. Какая ещё напасть? злится Безбородько и становятся злыми его синие губы. Налезались по дороге вашей глуповатые полицаи. ещё хуже видите не жуйте слова как сена говорите так вот пан председатель когда мы доехали до леса немцы пропустили наши машины вперёд потому что знают какие вы трусливые пропустили нас вперёд и ударили наугад по лесу из пушек а потом мы снова поехали из-за хаты лесника Заметили, что дорога будто подкопана, заминирована, крикнул кто-то. Мы остановились, соскочили на землю, и в это время спереди и с флангов партизаны ссыпанули огнем. Мы и пан председатель попали в чертов треугольник, можно сказать, переполовинили они и нас и немцев. А потом, потом что? задыхается от возмущения Безбородька. А потом все бросились в рассыпную, так как иного выхода не было, даже убитых не успели захватить. Сколько же там было партизан? Ну, за деревьями не видно, но, наверное, много, потому что треугольник устроили. Подождите, я доложу пану коменданту. С трубкой в руке безбородька коротко рассказал о разгроме карательного отряда. Гер комендант молч слушал. А с его лица, начиная со скул, отливала и отливалась кровь. Не партизаны, не леса стояли перед его глазами, а страшные картины передовой. И впервые вымученные слова коменданта удивили председателя управы. Теперь будет кого хоронить там, где когда-то хоронили ведьм и оборотней. Глава 12. На хуторе догорает летний день, а вокруг гаснут бронзовые поля перезрелой пшеницы. Из леса в широких кириях выходит вечер и туман. Они останавливаются на опушке и думают, куда бы им пойти. Потом туман сворачивает налево и сивым дедам придёт по долине к ставку, а вечер крадётся к хутору, чтобы послушать, как заблудившись в вишньке и гречихе, Затихают одинокая хата и ульи. Вот здесь он верным любовником дождется ночи, подарит ей перстень луны и исчезнет у вербах, да и в нике над ставочком, возле которого пара лошадок, раздвигая кусты и калины, блаженствует в молоденькой отаве и настороженно замеряет, когда небо наполняется гулом бомбовозов. Спасики. К жилищу идёт старый Гримич. Медовый цвет гречихи ласкают его отяжелевшие руки, снимают и не может снять усталость. Что ни говори, а от старости и на ярмарке не избавишься. Нет покупателя на неё. Вот только девчата теперь хотят постарше выглядеть, чтобы не впивались в них злые буркалы. Возле новый, сотесанный корой из городе пасечник останавливается, и под его кустистыми бровями сразу яснеют глаза. Из вешняка на встрече ему появилась та не поседа, та метелица, тот щебет, та усмешка и на смешка, что зовется еринкой. Вот какую внучку послала ему доля, да не угадала, когда ей появиться на свет. Старик не весел, улыбается и динки и говорит только одно слово: "Завечерело". "Завечерело, дедушка", повела чёрными бровями, меж которыми трогательно дрожат ямочки. "Вишь, где нашли себе местечко. Вы пчелу вытряхните из бороды. А она мне не мешает". Однако обеими руками шевелит седую чащу, а из неё жужжанием освобождается пчёлка. над поникшей хатой, а вдавевшей теперь пролетают чёрные крестики дикий хуток и падают на стовок. Сначала крылья звонко бьют по воде, затем затихают, и уж потом тремянотами откликаются ручей, что из леса течёт в стовок и вытекает из него, касаясь ножек незабудок и частека. Печалишься дитя. Кладёт старик руку на плечо Ирине. Журюсь Уздыхает девушка, что притихло теперь, словно она и не она. Шла об себе домой, пока не наступила полуночная пора. Там тоже нет утешения. У матери даже глаза от слез распухли. По слезам до да по крови теперь пошло время, а для скольких оно уже остановилось? Ерина смотрит на дедуся, проникает. к нему головой и не знает, что сказать. А тот, уходя от тяжёлых мыслей, говорит уже о будничном. Ты, может, и вечерю приготовила? Приготовила, а как же? Вот пошли. Их старик медленно идёт к хате. Там возле завалинки, на вбитом в землю столбике, накрыт столик. На нём свежая поленичка, мёд в кувшинчике, тарелки и ложки. Еринка выносит из хаты завёрнутый в полотно горшок и быстро разливает по тарелкам галушки, от которых идёт пар. Хорошая вечеря. Вот если бог послал ещё и доброго гостя, садится дед к столу. Девушка снова вздохнула. Сколько к ним раньше приходило добрых людей, сколько хороших разговоров и смеха, и пересмешек, и песен. кружила над широким ясеневым столом а когда хмель разбирал отцовскую компанию она огородом кралась к татарскому броду где её на челне ожидал ивась лиморенко где он теперь в эти чёрные дни не раз она по вечерам выбегала к броду да не было на нём ни вербного челна ни яворового весла с которого так пивуче скапывала вода а глупое сердце всё ждёт и ждёт и чёлн и весло и те кудри что падали на её плечи неужели это было или только виделось во сне ой бродит татарский старик положив ложку дремотно смотрит на внучку покачивает головой не знаешь что делать с собой ирина даже вздрогнула Вот-то в самую душу заглянул дедусь, и б не знает она, ох не знает, что теперь делать с собой. Можно бы и ей спрятаться на хуторе, до которого еще не дотянулись лапищи войны. Можно присматривая за дедусем тяжком сидеть на пасе, или во внике возле ставка и засыпать под жужжание пчел и бомбаузов. Но разве это жизнь? И разве только о себе думает она? сказала братьям, чтобы взяли её в леса. Так они сначала хохотали до слёз, а потом пояснили, что у них нет там ни детсада, ни гуляний. Тогда она в сердцах прикрикнула на них, а сама побежала к Мирославе и у неё выплакалась волю. И хотя она и обиделась на братьев, но всё равно ждёт, не дождётся их. Может быть, поумнеют они, улыбнулась, снова загрустила. И сквозь тишину, что даже звенело в ушах, услыхало вдали, как шлепнуло весло. Предчувствие, или что? На ставке встревожились дикие утки, зашелестели крылья, потом на стежке послышались чьи-то шаги. Только чьи?